и у меня не было больше желания выходить на улицу. Я проводила время, делая записи. Дети постоянно находились со мной. Только они давали мне радость и единственный смысл – желать продолжения жизни. Я писала Акселю. Они – единственная радость, оставшаяся у меня, когда мне бывает особенно грустно. Я беру моего маленького сына на руки и прижимаю его к сердцу.